И свет через синие шторы заходил в дом и падал на лица. И шептались чуть слышно соборы тихим звоном. Всплески рук разлетались, как птицы. и, скользя по запястьям, светились. Обращенные к звездам ресницы рисовали узоры. Через зеркало сумрак вселенной опускался. Меняется теньи на ладонях. По комнатам тени сибрились. За кулисами тайный хранитель собирал с полуплатья письма. И восторженно хлопал он зритель. И звучал я там колокол чистый. Какой сценарий выпал нам сейчас? Какие страсти, то ли роль? Кто следующий выйдет на Парнас или забредёт на шахматное поле? Какие пешки, дамы, короли, гербы и звания, секретные пароли, раздел планеты на чужие и свои? Слова, слова, слова, слова. Как больно. Провал. А дальше мрак и пустота и погружение в все Невольно подъем по гребню жизни, красота и мысли не одной крамольной. Но как же выбрать нужный путь для нас? Дорог так много в сонном зазеркалье. Кто так внимательно и пристально сейчас за нами наблюдает из-под небесных окон? Тайна Удивительное чувство между нежностью и полью. Это странное искусство мир пропитывать любовью, наполняясь песне утра и вдыхаясь свежестью ветра, становиться легче болт. Я опять вернулась в детство. Тень холод с побережья нежно. Ветер сны твои рестает с краю. Примой тивыс и детства. С креслом и старинным потифоном дом орган светящихся разрядов священный гул молниеносный оповещает время роста гладов фасада. Я начинаю снова пестать того, кто дорог мне с рождения, кому в грозу узнала цену. Мой восстановленный сад детства На покатой крыше церкви дождь кипит. И ронок брызги осыпается на листья вековых тупов. Струй пекла на дорогу льется, смехом растекается по лужам. Я ловлю руками эхо и играю с ветром южным, что живет здесь по соседству. Мы край с ветром в детство. Моё горе из детства, мой сон в колыбели, и некуда деться от солнца на елях. Колется сияться земные качели и крылья у наследства. Ну что, полетели? Здравствуй город мой вчерашний, с тайной в каждом переулке, В летних платьях и рубашках, Пирожках ситро и булках. Здравствуйте, глаза влюбленных В каждый день рожденный солнцем, В поезда, проем конные, С песней, что и сердце льется. Здравствуй город вечных храдок, В полисадниках с цветами. Здравствуй искренняя радость, Здравствуй я. И здравствуй память. Пришла на цыпочках душа, на цыпочках ушла, оставив следы наедине, свечами зависла ночи размитая. И колокольным и синим зоном взметнулись к небу два крыла. и сердце светом на ветрах, вдруг осветилось бирюзовым застыли ветры. исчезать в ладони в полночи стал город, и только этот свет мерцал в его дыхании безмолвно. А город, от жизни приусыщённый, прильнул к душе и задремал. В своих домах заснули гномы. Их им стал в игрушках зал, качаясь на лиловых волнах в том доме, где ребёнок спал. Светлеет ангел в небесах. И звуки мягкие копели. Я часто думаю о днях, где детство в платье из фланели, по руслу счастья и цветов бродило, не успев проснуться. Где мы терялись в сказках снов, куда так хочется вернуться. Жаль, не умею колдовать и крылья раскрывать созбеку. А мне бы солнышку подстать, пройтись лучом по краю неба. А мне бы взять в ладонь твои из света сотканные руки и жажду встречи уторить, и улыбнуться днем разлуки. Звенят и плещутся слова, их сносят солнечные реки, задира ветер в кружевах мелодий, путаясь рассветных. Я ходила вчера босиком по углям и влюблялась в грозу, и огненный свет. Взгляд прикован мой был только к ней, только вверх, где она исполняет свой танец дождя. Я смотрела и слушала голос ее. я как в воду ныряла в огонь оконь сколовой. Истирались из памяти страхи и боль. Я несла этот свет для птенцов моих кнёст. Маны сбегают лавиной с вершин, сияй со звёздной картой. Хочу запомнить тебя таким, подснежник, разбуженный мартом. Хочу повстречать под янтарной луной, под бубен звучащий под сердцем. Расшиты звездами и клубникой картину волшебного детства. В сиреневых зорях, рассветных огней, месяющих нежность и радость. Во всех переулках затерянных дней есть музыка тайны, есть святость. Так хочется и сны, и воздуха из детства, и чтобы замирать от запахов земных. Изчатся, мучатся по бурлящим водам и сиятся в свои затерянные во вселенной сны. Пейзаж души, какой он света? Какие там растут цветы? И сколько радох семицветных, и светлых чувств и доброты. Куда ведут дороги в звездах? И почему горит свеча там в окнах детства, где те весла от нашей лодки и причал, куда неслись купаться летом, где всюду тайна за углом, где прятали свои секреты от любопытных под стеклом, где мы росли под лунным светом. Венки сплетали где из снов, и по воде пускали ветром, их, чтобы в детство унесло. С неба слетает и падает семя в землю. поска ей у неё свои корни смотрит с улыбкой в глаза в это время счастье и радостью сыплет в ладони на площадях звуки музыки реются благословляет жизнь солнца лучами дети шумят веселятся смеются между собой и играя без правил в радужном небе летают жар-птицы плавают вечером звезды в прибое В мире по правилам долго не спится детям и взрослым терефинам и морю Скрип, скрип, скрипит тихонько дверь. И лучик осторожно крадется по полу, Постель примята рыжей кошкой. Её зеленые глаза за затененно бледают от старой лампы. Голоса слышны из окон зданий. О чём ты шепчешься диван с камином в коридоре? Шуршат забытые слова, рассыпанных историй из детских книжек. Дережа были пузатый и огромный Плывет, куда не знает сам торжественный сон страна таинственных чудес с картинами из детства в расшитом воздухе небес живет давно там, в сердце. Оливье слова, и ветер в пропасть закатился. Пыль с пирамид светило. А, -а, а услышал развесерился Сфинкс небожитель в позе льва с лицом от Бога человека. Ходила кругом голова от тайн его интеллекта. Прошито небо кутией моей, сверхновых. А мне так хочется домой, который раз вернуться снова. Моё детство, какое оно. Невозможно слова подобрать. И остаётся смотреть сквозь окно на него. где есть мама и папа, и братья. В моём детстве есть светлый наш дом. И лучи по утрам из окошка. И дожди, и такой сильный кром, и красивое платье горошком. В моём детстве есть сказочный мир, где была я у папы принцессой. И сalasи ди братьев своих королевой в своем королевстве. Пусть там не было много конфет, пусть там не было много игрушек, но у каждого был свой секрет. И счастливые сны под подошкой. Мечтаю на ярмарку садов из моря красок на планете мечтаю Там, где солнце светит и нет под вечер холодов Стать человеком сентября, забыв на миг про город шумный. Мечтаю, глядя в этот лунный последний лист календаря, Чтобы вернуться снова в дом, поверив в детские приметы, Чтоб шоколадные конфеты хотя бы одну есть перед сном. чтобы поспать под песни веток. Положение на встречу жизни. Где-то здесь моя семья: мама, папа, братья я в мире радостном и чистом. Где крадётся луч посяцу по лицу, мешая спать, в том далеком доме детства, где могла легко летать за мечтой, по руслу мысли через время к родникам, обозначившим дорогу на ладонях по покотам красоты узоров млечных, чуть прихваченных моросом. Где под ветром снов трепещет мое время с моим солнцем. Дождь по стеклам, рисой орнаменты, постучался чуть слышно в мой дом. Вот и детством повеяло в памяти, всполелись лица родных летним сном, мятных трав и туманами. со свечой за вечерним столом, и прижало снегами и налитью ветер донул звеня серебром. И сердце, и, и дрогнули белоснежные шторы окон. и сыркнуло леовыми далями небо вдруг и сошел криком рекому кром. Она руки и бежать, чтобы с души тревоги вышли Рассвета розовую прядь, вплетая в нетозвелость вишни, Звенеть по небу ноты илья, вдыхай свет, как день полета. туда, где время для меня вдруг обернулось белой нотой. Диск луны забрызган солнцем. Ходит по небу ветрила, чертит красками акрила полотно. Луна смеется. в синеву бросает взгляды и зонтик в гардеробе. Вот нашла какой-то вроде и уселась солнцем рядом. Вьется ниточка беседы, С облаков течет прохлада, обновляя в окнах лета, нежность утра и заката. И сна ложечкой саныла. В аренду солнцу сдали воздух, и птицы распросали гнёзда. А мне мечты моей картина досталась: море и дельфины. сождаюсь, слушаю время, когда оно мирное, смотрю, еще раз редактирую и светом меняюсь с душами. Солнцу даю овации, Из окон своей бастилии, но больше всего в идее. Люблю просто так смеяться и жизнью стилать тонким кружевом. Я сверху лучи, время жизни в каменных стенах теплом укрывая. Ветер страницы мгновений рестает. Хлопает форточка в мире бессмыслиц. На парашютах светает реклама, голова мусором икор забивает. Ночь тишиной зацветает и тайной. Форточку хлопать с утра начинает. Стрелки торопят рассвет, пробуждение. кажется чем-то далеким и странным кто-то пытается выводить ветром новых вчерашних попавших в капканы там за туманами ватными вечность смотрит с улыбкой на бурю в стаканах и подбирает из сеса карганом код перехода и снов бесконечность Завтра будет утро. Надо встретить солнце. Дорогого гостя будем принимать. Будем мерить бусы, будем мерить платья, будем в поле росы вместе собирать. А сегодня слушай шелест тихих листьев, музыку созвездий и ложись в кровать. Завтра будет утро с летними дождями. Помнить друг о друге. Завтра нам опять По небу стаи матереков кружится тихо. Время в росах меняя на полотнах снов на белый цвет дневного солнца. У восходящих широт не слышно шелеста и шума Новорожденных лепестков в атсетом полнолунном. Снежинок зимний хоровод с угробой в окна мира. Когда приходит новый год, звучит Божественная лира. Похолодало. Может, в сентябрях у дом запускают сны из одиночества и достают из красок октября. одежды позолоченного зодчества похолодало может в ноябрях изменится погода и пророчество о том, что после декабря придут снега и холода не кончится. похолодало может в январях запутаются звуки бестолковые и упадут в ладони февраля из синих кромов от близ Вот и выпал снег в крапиву, А недавно же всем пятки и смогла густую криву в голове приделать как-то. Я надеюсь, ты под снегом тень сомнений моих скроешь, чтоб смогла заняться бегом по лежне за монитором. Зимний холод лезет в окна, несмотря на то, что в марте наливаются фиалки у художников Монмартра. И неважно, что на юге по прогнозам стало жарко. Снег съезжает на нейтралке в города на грязь и свалки. Вот и думаю, что лучше, белый цвет или зеленый – подойдет к лицу сегодня, четырем земным зимнем Время сметировано. Звуки украшают фестиваль ретро. Заезною всегда приходит лето. Голос вечности таит следы свете Месяц льёт сияние, сетчатка каждый миг фотографирует. И время на полях материальных игр быстрее ускоряется движением абстрактным. В мире перевёртышей потери Постепенно почти что незаметно за весной вход в лето через двери, где мы были, новой вспышкой света. Голоса сражений, стрелы Близком огненных дыханий Сотрясают город мелом нарисованный на ткани. Рукоплещут волны в синем с позолотой черном море. Полоса нейтральных троальных ливней вместе с ветром пляшат. Сон мой разрастается, теряясь там вдали у горизонта. Жёлтый свет идет от солнца дальше в небо всем назасть. Кровь бурлит, темнеют воды. искривляется пространство это третий цвет сегодня вышедший на звёздных пяльцах погода вышла из-за туч и снегом белым в тот день светило с высоких круч укрыла землю снег очутился на полях увязнув в играх осенних дней календаря и стало тихо дожди то станут то пойдут То побегут с горы в припрыжку то выгнув спину упадут и зашуршат листвой мальчишки дожди по нотам можно петь а изренимо станет грустно дожди мне нравится смотреть на ваш приход на ваши чувства закоплый, капля, Кисти лет, размокшей от наплыва чувств. Выводит дождик на стекле печали грость. Он не меняет с давних пор интерпретацию река, вставляя каждый раз в узор поющий звук стекла. Его мелодии речи дрожит под натиском ветров. Он не берет с собой свечей, когда приходят со слаков. Он просто ходит по земле и заполняет мир собой и пишет знаки на стекле своей прозрачной рукой. Дожди, дожди, дожди. Тропинки смыты, краски чуть ярче стали. Астры их время впереди. Ещё дождей немного. Ещё немного лета из яблок спелых светок и мёда золотого. Июль дождей и солнца, грибов разнотравья, Со щебетом, с жужанием на пламенных ишольцах. Дожди в дождях, дождями усыпаны дороги. И край дождик Камы. у солнца на пороге Дожди на окрик грозы сырнули в траву по пояс, смущать закаты. И под луною шалги и мяту Шумя ручьями к земле пригнули, прошлись по руслам, питаясь влагой, сыграли в бубен громоздких веток, в припрыжку коса в обнимку с ветром, помчались дальше, роняя капли. Слегка уставшие от пыли сады и парки в городах ждут с нетерпением слепые дожди, как сотни лет назад. И взяв поводырём в дорогу рассвет, который также слеп, они поют, и слава богу, поют за хлеб, а не за хлеб. Мне хотелось всегда затеряться в дожде, где-то там. Может быть, в утекане, завернуться в прозрачные ткани. Этот батик хотелось надеть. мне хотелось пройтись под дождю без зонта, по его нескончаемым нотам и до самых дониток промокнуть. Просто так. в дожде клетнем и помолчать не вышло с тишиною и шуршал листвой, а за спиною подставляли спину солнцу камни дождь не узнавал дорог да и не нужно разбираться было где он ходит падали с одежды его сотни капель становилось душно дождь дышал от цветами покрянца отдышавшись становилось легче. Сонце его трогало за плечи, щебеча по птичьи, он смеялся. Дождик шел ладонями, касаясь лепестков, наполнившихся влагой. Он руками доставал до радуг, прыгая в лугах и куркаясь. А дождь смывает зим следы. Выходят травы из-под снега. Темнеют стены от воды. Дождь учится на месте бегать. Глазами грустными апрель блуждает по озябшим лицам. По болотно стучит капель в шелках и ситцах. Дождь моет до утра дома, гнездится у деревьев ветер. Светлеет пасмурное небо. Уходит тьма. потерянный, редкий. Мимо проходит бубня голосом моя дождик. Увидев меня, вновь возвращается, важно, шляпу свою приподняв. Хочешь, я воздух украшу? Да. И удачного дня. Дождик смеется и капли в руки мне с неба сует Это тебе. Знаешь, цапли нынче царапали лед Первый им было так странно видеть его на воде им бы на юг, до да туманы вышли и скрылись в дожде то есть во мне понимаешь я ухожу до весны и на прощании снимаю шляпу и прячусь за сны капли тебе оставляю ты ведь так любишь дожди те что рождаются в мае те что еще впереди дождик склонился к ладоням Я подряпала его, и обняла, и по склону он зашагал тяжело. Который день идут дожди, шумят ветра, бросают сумрак. Впереди сплошная мгла, в объятиях ночи босиком гуляет хвой, и сыплет слезы под окном. Глотая боль, забыть на время обо всем, уйти в себя, беспечно слушать шорх в плену дождя и не найти нигде ответ на свой вопрос: куда уходит шум дождей и летних гроз? Внул лес зелёный в светлом одиночестве изменился почерк облаков бездомных. стали они грозными стали они строгими стали непроглядною тенью невесомой затаился в полдень лес перед грозою, слушает внимательно речь сорокатонной тучи переполненной холодом латунным ветки первым капельком. подставляя шумным. Жара наползает на вечер. Возможно, что завтра дожди постучат. если верить красивым легендам великого Оша. Мой дождь на подходе. Входи. Да-да, можно. Я снова услышу воздушные ритмы серебряных струй подораживающего утра и капель хрустальных на хрупких изгибах раскрывшихся листьев. И вспомню про чудо. Дожди прорвали ограждение и плачут землю укрывая. Под стоны ветра монотонно дробятся пузыри пуская. Они смогли сказать о главном. Их шепот успокоил душу. Лесной наряд довольно скоро изменит цвет на непослушный. Прорвались в небесах сияло, рассеялись, потупив очи. Луна единственная скосила свой Сой к приходу тёмной ночи, Как две старинные подруги с луной ночь по снам гуляет, а дождь под ними водопадом, а землю биться продолжает. Устал. Глаза его в ночи, как перезревшие черешни, слепаются, и нету сил. И льются капельки неспешно. Последнее тепло отдать земле так хочется безгрешной. Не скоро будет он шагать сквозь время по дороге вешней. О чем хотел еще сказать мне дождь, наверное, не услышу. Мне спать пора, а он скакать желает до утра по крышам. Я не ищу в дожде приют. Он постоянство не приемлет. но руки вновь к нему тянул, и он спускается на землю. Прошел сегодня дождь в одеждах серебристо-рыжих. Он шел и задевал дыханием крыши из разноцветных черепичных кож. Глотая воздух теплого огня, он шел и слушал музыку деревьев. С его ладони падали на землю воскути распахнувшегося дня. Дождь шел без суеты, неторопливо. Он шел по направлению на звезды. И всё вокруг него казалось пёстрым, и город был притихшим и счастливым. Ночью дождь прошел, и лужи слёз оставил на асфальте, и туманы по дорогам разбросав среди скрывая, и закрыл от любопытных лик небесный письменами, чтобы люди вместо солнца птицу увидели в полете, чтобы вспомнили, как сами в первый раз еще птенцами, пробуя на прочность крылья, над землей из гнезд летали.